года, и Их разучили. Его поместили в зал воинской доблести, ее положили к нарядам и украшениям императорских особ. Началась новая яркая жизнь, тысячи восхищенных взоров каждый день, но ни одни глаза не смогли увидеть того, как им тоскливо и одиноко на этом празднике жизни. Им уже как воздуха не хватало заботы, понимания, любви. Им не хватало друг друга. И они были готовы, не задумываясь, поменять этот красочный мир на маленький темный ящик под номером 254.